глава 6 к моему невероятнейшему разочарованию в дом правителя драконов мы перемещались порталом это конечно здорово и быстро и ощущение закручивающегося желудка я забуду не скоро но но это не полет на драконе к которому я приготовилась я действительно полагала что мы полетим я была к этому готова я этого ждала а мы порталом я разочарована Правитель, глядя на мое разочарование, только лишь посмеялся. А потом безжалостно затащил в черно-золотую воронку. Я даже попрощаться ни с кем не успела. Вообще ни с кем. Мы как стояли на пороге, тот дракон прямо там портал и открыл. Правда, перед тем, как утащить, он успел у меня из рук листы и череп забрать, и все это дело прямо на крыльце оставить. Незабываемое ощущение падающего куда-то вниз желудка. Я и сама начала падать вслед за ним, Да и точно и упала бы, если бы не крепкая рука на моей талии, что рывком прижала меня к мужской груди. Затошнила куда еще Тимия. В итоге я далеко не сразу сумела осознать, что наше перемещение уже завершилось. Просто стояла, прикрыв глаза и зажимая рот рукой, и все думала, стошнит или... Налево, вторая дверь справа. Раздалось задумчивое над ухом, чужая рука пропала, а я сама, открыв слезящиеся глаза, рванула в указанном направлении. И пока у меня выворачивало пустой желудок, потому что есть местную пищу я так нормально и не смогла, я все думала о том, что полет на драконе понравился бы мне больше, намного больше, определенно. Настойчивый стук в дверь заставил меня оторваться от тщательных попыток умыться прохладной водой и избавиться тем самым от ощущения кружащейся головы. «Послушайте, как вас там?» Я промолчала, не имея никакого желания отвечать на такой требовательный вопрос. Дракон же продолжил. «Я привел лекаря, но не уверен, что вы с ним поймете друг друга, так что откройте дверь. Пожалуйста». Это «пожалуйста» прозвучало так, что я как-то совершенно невольно глянула в сторону большого окна у стены и подумала о том, что через него было бы очень легко сбежать. Эта ванная комната в целом оказалась совершенно иной, чем та, что была в доме ученых. Она была большой и светлой. А еще тут не только раковина с духом воды, но и огромная чаша в центре, похожая на маленький бассейн со ступеньками. Воду, кстати, в него набирать не нужно было, она там уже была. чуть светящаяся, темно-голубого цвета. «Девушка!» Снова стук, в этот раз очень требовательный. «Откройте дверь, иначе...» «Иначе что?» Спросила я из чистого любопытства. Дракон ничего не сказал, но в следующее мгновение двери не стало. Он ее не открыл, он ее просто убрал, совсем убрал. Отставил к стене под нашими шокированными взглядами... и решительно шагнул внутрь, глядя на меня очень недовольно. «Я вас не просила ее ломать», — заметила я ради справедливости, а то взгляд с недовольного уже уверенно превращался в укоризненный. «Благодарю за отдельное замечание». Тоном, вовсе не подразумевающим благодарность. А дальше сухое. «Лекарь». И мне, чуть посторонившись, махнули за спину. Посмотрев, куда велели, я увидела старичка. высокого и худощавого, с прямыми седыми волосами до плеч, с той же прямым и тонким носом, глазами узкими, но удивительным образом очень внимательными, с каким-то лукавым огоньком в темной глубине. И вот он, оглядев меня с головы до ног, вдруг как-то хитро усмехнулся, изогнув тонкие губы, и... И я не поняла ни слова. Опять. И вот он, оглядев меня с головы до ног, вдруг как-то хитро усмехнулся, изогнув тонкие губы, и... И я не поняла ни слова. Опять. Мужчина что-то одобрительно заметил, криво ухмыльнувшись, и уверенно прошел внутрь помещения мимо правителя драконов. На каменную столешницу со стуком опустился железный чемоданчик, со щелчком открылся замочек, без скрипа откинулась крышка. Лекарь, не взглянув даже на содержимое, продолжил, судя по тону, отчитывать меня. Причем делал он это так, будто я была неразумным ребенком. Неприятное чувство. Укоризненно покачав головой, некоторые тут еще и языком подсокали, потом протянули руку и вытащили из своего чемоданчика маленький темный пузырек. Его мне протянули с какими-то безразличными словами. Бутылек я взяла со всей осторожностью, подозрительно глядя на пугающе довольного старика. А вот он, встретив мою настороженность еще более широкой ухмылкой, обернулся к молча стоящему на пороге правителю и уже ему что-то там сказал. Дракон мрачно сложил руки на груди и произнес что-то столь же непонятное. Старичок важно покивал и снова что-то спросил, причем такое немного ехидное. Я думала, просто показалось, но выразительно промолчавший правитель убедил — не показалось. Лекарь на это снова покивал, снова хмыкнул, закрыл чемодан, подхватил его за ручку, и уже на выходе из ванной вновь что-то произнес. Глядящий прямо перед собой дракон с ощутимым напряжением что-то уточнил. Старик посмотрел на него так, будто в целом был не очень хорошего мнения об умственных способностях некоторых. «И это была даже не я!» Короткий ответ, и он ушел, оставив ничего не понимающего меня, задумчиво меня рассматривающего правителя и выломанную им дверь. Не знаю даже, почему на нее посмотрела, просто на дракона смотреть было как-то неловко. В итоге именно он сказал. «Я проведу вас на кухню». При всем желании возразить, я не рискнула рта открыть. Сжала в руке бутылочку и послушно пошла за драконом. А что он сказал? «Любопытство зло. Ну, от него никуда не деться». Что у вас истощение организма, холодно поведал правитель, отбивая все желание спрашивать что-либо еще. И вот идем мы, мимо выломанной им двери, на которую он выразительно не взглянул, а вот я покосилась явно читающимся в глазах страхом. Идем дальше по обычному такому коридорчику с деревянными стенами темного цвета, с ажурными светильниками на них, с ковровой дорожкой на полу. Необычно, конечно, но я уже давно перестала удивляться причудам этого мира. И поняла, насколько поспешила с выводами, едва коридор остался позади, а мы сами вышли туда, куда изначально и перемещались. И это было нечто. Здесь сверкало все. Ковер, наверняка, ручной работы на полу, изображающий какое-то, ну, судя по всему, сражение. Кровавое такое, где люди в черных доспехах на громадных черных конях безжалостно давили численностью и умением вести бой своих противников в белых одеждах и с перьями на шлемах. Этот ковер был метров десять в ширину и пятнадцать в длину, и изображенное на нем действительно потрясало, так что я и сама не заметила, как остановилась и принялась во все глаза рассматривать это чудо. По-моему, такое должно не на полу валяться, а на стене висеть, чтобы все видели. Наверное, именно поэтому я, прикусив губу в попытке сдержать слова, все же подняла взгляд на молча меня ожидающего правителя и виновато его попросила. — А вы не могли бы встать в другое место? Просто он одной ногой стоял на черном коне, а другой закрывал того, кого черный всадник как раз пронзал магическим, потому что было похоже на искрящуюся молнию, копьем. Правитель посмотрел на меня так. «Мне просто больно смотреть, как вы топчете чей-то труд», — вставила я торопливо, изобразив в конец виноватую морду. И некоторые прониклись, ну, или просто не захотели со мной связываться, но главного я добилась. Мужчина медленно отошел в сторону, встав на простой темно-красный ковер, что пересекал всю комнату от края до края. А я же, облегченно выдохнув, сказала искреннее спасибо, и вернулась к осмотру удивительного помещения. Даже понимание того, что меня тут ждут, не смогло заставить меня оторваться, потому что тут действительно было на что посмотреть. Вторым, по удивительности, после ковра был потолок. Он действительно был, да так высоко-высоко, метров двадцать в высоту как минимум, и заканчивался он рядом небольших окошек, сквозь которые лился свет, и которые плавно переходили в большой и светлый купол. А с каждого этажа, которых было штук шесть как минимум, по кругу виднелись изящные и крепкие даже на вид настолько темно-красные перила, что их цвет казался черным. Я так понимаю, при желании, из каждого из этих этажей можно посмотреть сюда, вниз, где сейчас и стояли мы. И мне до часотки в ладонях захотелось посмотреть на этот ковер с высоты. А по периметру помещения тянулись черные лакированные столы на изящных ножках. И на каждом из них художественным произведением искусства стояли вазы с цветами, свечи, какие-то железные подставки, некоторые из которых были заняты книгами, подносы с фруктами. У правой стены наверх вела широкая лестница с красным ковром посередине, что скрывалось от глаз за первым же поворотом. И вот этот самый поворот был шкафом из красного дерева. У него не было дверок, только вмонтированные в стену полки, на которых стояли толстые и очень толстые книги с каменными переплетами. В смысле, переплеты были тканевыми, иногда ажурно-вышитыми, но все инкрустировались драгоценными камнями. И это было красиво. Это было невероятно красиво. И я стояла, переводя взгляд, и все не могла отделаться от ощущения, что это... Одно из самых прекрасных, что я когда-либо видела. «Вы улыбаетесь?» Голос правителя драконов заставил повернуть голову и обратить на него сияющий взор. Он же, посмотрев на меня пару мгновений, добавил «У вас удивительная улыбка». Я смутилась. Сильно. Опустила голову, чувствуя, как к щекам стягивается жар, но почему-то продолжила улыбаться, потому что мне было так хорошо-хорошо. «У вас удивительный дом!» — вернула я комплимент, все еще ужасно смущаясь, снова огляделась, не удержавшись, и только после этого пошла к терпеливо ожидающему мужчине. На него старалась не смотреть, свиновато опущенной головой остановилась в шаге так, чтобы видеть его ноги в высоких темных сапогах. «Это крыло моей сестры», — сообщил правитель, развернулся и пошел прочь. Я, чуть замявшись, поспешила следом. Поспешить действительно пришлось. Дракон шел пусть и не быстро, но за его широким шагом мне пришлось следовать едва ли не бегом. Он заметил это уже на выходе из помещения, помедлил, дождался меня и пошел рядом, а не впереди, старательно подстраиваясь под мой шаг. Мне и без того неловко было, а тут еще и отдел, некоторых отвлекаю и... «Вы можете идти, если вам нужно, я не хочу отвлекать вас от дел», — сказал я негромко и совершенно неуверенно, потому что даже не представляла, что мне делать все это время, куда идти и как элементарно спросить о чем-нибудь. У кого спрашивать я тоже не представляла. «Видите ли, мне куда спокойнее знать, что причина стольких недоразумений находится под моим присмотром», — хмыкнув, заверил он меня. Очень опасная тема для разговора. Мне в целом не хотелось говорить о том, что я успела натворить. Пусть даже я этого и не делала. Поэтому я спросила. «А ваше крыло в этом доме есть?» Мы, к слову, уже прошли по еще одному деревянному коридору, в этот раз довольно светлому, с окнами вдоль левой стены и картинами в золотых рамах на правой. «Есть», — чуть помедлив подтвердил мужчина. И больше ничего не сказал. Дальше мы шли молча, миновали маленький коридор и вышли в просторный и светлый. Прошли по нему, свернули вправо, к широкой каменной лестнице с красным ковром посередине и спустились на два этажа. А когда спускались на третий, мой спутник неожиданно сказал «пять». Э, «Что пять?» — не поняла я. Правитель, помолчав с неохотой, ответил Всего пять крыльев в этом замке. — Значит, пять. Рискну предположить, что они принадлежат его родителям, его сестре, ему самому и... — Чье последнее? Я молчала еще несколько ступенек, а потом спросила. — А чье пятое? И не получила на это никакого ответа. Ступенькой за ступенькой мы продолжали спускаться вниз, а дракон все молчал и молчал и молчал. «Мы не будем говорить об этом, хорошо?» — предложила в итоге я, и попыталась ободряюще улыбнуться этому хмурому мужчине. А потом вспомнила кое-что важное. «А вы так и не сказали, как вас зовут?» «Видимо, имена в этом мире не имеют особой важности, раз все постоянно забывают их спросить». «Садхор», — помедлив представился мужчина. «А вы, насколько я осведомлен, Катрина?» Я невольно улыбнулась от такой трактовки собственного имени. Нет, покачала головой, и все еще немного глупо улыбаясь. Правильно говорить, Екатерина. Но для вас можно просто Катя. Катя. Повторил дракон, будто пробуя имя на вкус. Катя. И он неожиданно тоже улыбнулся, хитро посмотрел на меня и сказал. У вас очень красивое имя. Мне его имя тоже очень понравилось. «А у вас необычная». Кажется, я начала улыбаться еще шире. «Знаете, в моем мире таких имен нет». Садхор повернул голову, взглянул на меня. Мелькнувшие в его глазах смешинки вдруг сменились чем-то иным. Сверкающим, глубоким, завораживающим. Я и сама не поняла, как так вышло, но в это мгновение у меня перехватило дыхание от его взгляда. Удивительные глаза. Невозможно прекрасные. притягательные, приковывающие. Я не видела таких глаз раньше ни у кого. И раньше никогда я не испытывала подобных головокружительных чувств. Завороженно глядя в его глаза, я машинально сделала еще два шага вниз по лестнице, а на третьем нога соскользнула. Не удержав равновесия, я начала заваливаться вперед, не успев даже элементарно испугаться. Падение было неизбежным. Да перил далеко, поймать равновесие самостоятельно я точно не сумею и. Нужно быть осторожнее, норовоучительно заметил правитель драконьего народа, бережно обнимая поперек туловище мое ослабевшее тело. Далеко не сразу я сумела оторвать восторженный взгляд от его глаз, в которых золото вышло за пределы зрачков и теперь переливалось вместе с тьмой. Удивительно, просто удивительно. Простите. Хрипло выдохнула я, чувствуя, как жар прилил к щекам. Мужчина аккуратно поставил меня на ноги, убедился, что я стою твердо, и только после этого убрал руки. Я отчетливо ощутила его крепкие пальцы, даже сквозь ткани, обжегшие мой живот. Вдоль позвоночника пробежали холодные мурашки, а в голове так предательски запульсировала. Как вы себя чувствуете? — с явным беспокойством спросил дракон. Не нашлась, что ответить на это, и прошептала невнятно. «Я не буду портить ваш ковер». Дышать было все еще несколько затруднительно, и в голове все продолжало путаться. Странное чувство. «При чем здесь мой ковер?» — не понял Садхор и неожиданно решительно предложил. «Я понесу вас на руках». «Не нужно». Торопливо отказалась я от подобного и отошла на несколько шагов. Рука коснулась холодных перил, и это несколько привело в чувство. Во всяком случае, я смогла поднять на озадаченного мужчину виноватый взгляд и сказать. «Я прекрасно себя чувствую». На меня посмотрели с сомнением, которого даже не пытались скрыть. «Я бы так и не сказал. Мне просто интересно, что вы имели в виду, говоря о ковре». Снова опустив взгляд в пол, я нехотя пояснила. «При падении с такой высоты я гарантированно расшибу себе голову, следовательно, ваш ковер испортится от такого количества крови, что из меня вы...» «Я понял», — перебил садхор торопливо, не позволив мне закончить, за что я была очень благодарна, потому что звучало подобное. «Жутко. Очень». Осторожно подняв голову, я боязливо заглянула в его глаза. И тут же отвернулась, потому что странное, совершенно мне неподконтрольное, столь неожиданно нахлынувшее чувство вернулось вновь. Думаю, вам будет спокойнее знать, что я вас поймаю. Звучала так твердо и уверенно, что я и не подумала ставить его слова под сомнение, а лишь только посмотрела вопросительно, собираясь спросить, что это значит, но элементарно не успела, потому что Садхору хватило и просто взгляда, чтобы начать говорить. У меня, скажем так, хорошая реакция. И мне улыбнулись, показав ряд ровных белых зубов. Невольно провела языком по внутренней стороне своих собственных. Немного неровных и не таких белоснежных. Стало даже немного обидно за очередную вселенскую несправедливость. — Что, не дадите мне упасть? Вопрос вырвался сам собой. Я только потом поняла, как именно он звучит. Будто я флиртую с ним. С драконом из другого мира. Бред же. Но почему же мне так хочется услышать его положительный ответ? Настолько сильно, что даже руки мелко задорожали от этого желания. Что это? Я схожу с ума? Не дам. Глядя мне прямо в глаза, подтвердил дракон уверенно. У меня снова перехватило дыхание. Просто это было так невероятно. И в груди что-то защекотало. «Хорошо», — прошептала я, запоздала, осознав, что вновь попала в плен его золотисто черных глаз. «Можно ли тонуть в чьих-то глазах?» Я только что поняла, что можно, очень даже. «Если из воды еще можно выплыть, то тут никаких шансов». В этот раз Садхор отвернулся сам. С трудом удержав полное облегчение выдох, я коротко перевела снова сбившееся дыхание, кое-как привела в порядок мысли и... «Идемте», — велел дракон, и первым зашагал вниз по лестнице. Мне не оставалось ничего иного, кроме как поспешить следом. До кухни мы шли в полном молчании. Миновали еще три этажа, затем длинный просторный коридор с портретами в золотых рамах, затем вышли в какой-то большой, залитый светом зал... И вот там я остановилась прямо на пороге, потрясенно оглядывая то, что видела, но во что могла поверить с большим трудом. Здесь были вышиты полотна. Огромные, метров пять в длину, висящие на стенах на специальных массивных креплениях. Штук двадцать этих полотен, и на всех были чётко вышитые люди в красочных одеяниях и различных сюжетах. И все они были живыми. Я не знаю, как сказать иначе, ведь по логике картины не могут быть живыми, но эти были. Они все шевелились, и все одновременно отреагировали на наше появление. Удивительно прекрасная девушка на первом полотне слева, что сразу привлекла мое внимание, да и в целом заметно выделялась на фоне всех остальных, улыбнулась при виде правителя драконов. Тепло, по-доброму, с любовью. Подняла изящную ладонь в белую полупрозрачной перчатке. и с золотым браслетом на тонком запястье, коснулась затянутой светло-бежевой тканью с росыпью бисера груди прямо напротив сердца и улыбнулась чуть шире. В золотистых глазах с нормальным черным зрачком плескалась только нежности, что больно стало даже мне. Это была добрая боль. Приятная, в целом такая, после которой хочется бросить все и уехать туда, где тебе всегда рады и где тебя всегда ждут любимые люди. домой. И мне в этот момент так невыносимо сильно захотелось вернуться домой, в нашу старенькую родительскую квартирку со шторами, что мама сама шила, и цветами на балконе, что они с папой вместе выращивают вот уже несколько лет. Это чувство, это желание было сильнее меня, и прямо сейчас оно с каждым мгновением все сильнее сжимало грудь. А затем прекрасная девушка повернула голову в мою сторону. Она была удивительна. Вся, полностью, до последнего черного волоска, что были аккуратно собраны у висков в хитрые косы, и спускались прямой длинной копной по спине до самой талии. Девушка сидела на вырезанной каким-то мастером прямо из камня скамье, окруженная тысячами цветущих ярких цветов. Цветы были везде. Ближайшие детально вышитые, передающие даже странноватые, но завораживающие сияние Дальние были просто пятнами, но тоже каким-то образом очень красивыми. А еще на нежной незнакомке было светло-бежевое платье с длинной юбкой, сквозь которую угадывался силуэт острых колен и изящных ножек. Она была прекрасна. Прекраснее всех, кого я когда-либо видела. Плавные, но выразительные черты лица, внимательные золотые глаза, улыбка на губах, полупрозрачная светло-розовая кожа, изящество и величественность в каждом движении. И вот это живое чудо повернув голову, внимательно посмотрело на меня, а потом вдруг неожиданно улыбнулось. Так по-доброму, так Это ваша мама, догадалась я. Это было очевидно. Они были слишком похожи, пусть в садхоре и не было такой притягательной нежности. Они были похожи как-то неуловимо, но ощутимо. И, присмотревшись внимательнее, я смогла уловить это сходство в темном оттенке волос, в контуре верхней губы, что у обоих была меньше нижней, в золоте таких разных, но таких похожих глаз. «Да», — сухо подтвердил мужчина и пошел дальше, не глядя по сторонам, откуда на него со всех полотен смотрели родственники. «Я точно поняла это, потому что все они были похожи друг на друга». Мужчины суровые, величественные, с черноволосые и с золотыми зрачками в черных глазах. Женщины изящные, хрупкие, но все равно тоже величественные, и тоже с золотом в глазах и чернотой в волосах. И как-то неожиданно для себя я, пытаясь поспеть за широким шагом правителя, поняла. «Это ваш род, верно?» Ответа не последовало. По крайней мере, от идущего впереди дракона. А вот с полотен на меня посмотрели как-то странно. Настороженно, вопросительно и вместе с тем немного недовольно, Очень недовольно. Это теперь и ваш род тоже. Холодно бросил необернувшийся мужчина. Вам стоило послушать арх Аира и не делать глупостей. Звучал очень обвинительно. Внезапная перемена настроения меня слегка выбила из ощущения спокойствия. вынудив нервно сглотнуть, боязливо оглянуться и с опаской посмотреть на тех, кто теперь был настроен очень и очень враждебно. Порадовавшись, что это всего лишь полотно, а не настоящие люди, я торопливо догнала дракона и пошла за его спиной, отметив, что шаг он все же замедлил. Когда мы, наконец, пришли в кухню, все обитающие там люди лишь взглянули на своего мрачного молчаливого правителя, после чего поспешили удалиться прочь, не забыв выключить все, что у них тут было на огне. На посторонившуюся меня взглянуть побоялись, так и ушли, низко опустив головы и ни разу не обернувшись. — А я? Мне уже просто было все равно, поэтому... — Вы их пугаете, — заметила, сделанным безразличием. — Это ненормально. — Возможно. Как-то странно усмехнулся дракон, проходя в вглубь жаркой кухни, а затем указал мне куда-то в сторону — мыть руки. Спорить я не стала. Послушно прошла к чаше, подставила руки и лишь улыбнулась, когда на ладони полилась теплая вода, а из глубины чаши на меня с интересом взглянули чьи-то голубые глаза. Я улыбнулась духу воды и услышала тихие слова правителя. «Иногда держать в страхе полезно». И просто. Не удержалась я от такого же тихого замечания. И просто. Словно эхо повторил Садхор, а затем уже нормальным голосом заметил. «Знаете, никто из них не посмел бы возражать мне в том количестве, в каком это делаете вы. Если честно, я сомневаюсь, что кто-нибудь из них вообще рискнул бы мне возражать». В его голосе не было упрека, даже недовольства не было, лишь какая-то задумчивость. Такая смирившаяся с неизбежным задумчивость. Наверное, я именно поэтому, осторожно вытирая руки белым полотенцем, сказала. «Вокруг вас не бесчувственные бездумные твари. Вокруг вас живые люди с собственным мнением, которому иногда полезно прислушиваться. Вдруг что полезное скажут». На мою нервную попытку свести все к шутке стоящий ко мне спиной мужчина лишь грустно хмыкнул. Действительно. Скрыть сарказм он даже не попытался. А я почему-то снова улыбнулась. Даже не знаю, с чем это было связано. «А что вы собираетесь делать?» Отложив полотенце на край стола, где оно и было, я неловко приблизилась к спине так и не обернувшегося правителя. Стоять в стороне и ничего не делать мне было неудобно. Я хорошо помнила о том, что мы сюда шли, чтобы поесть. Раньше меня бы это порадовало. Даже будь мы у меня дома, я бы тоже очень обрадовалась, Но местная пища все еще отказывалась усваиваться в моем организме, из-за чего последний предпочитал страдать, так что... Так что идея в целом мне не очень нравилась. Дракон ко мне все же обернулся. Я стояла в двух шагах от него, но даже так пришлось закидывать голову назад, чтобы посмотреть в его лицо. Почему-то какое-то устало-грустное. И даже золото в глазах мерцало не так ярко, но все равно притягательно. «Накормить вас!» Коротко ответил он, поморщился и практически потребовал. «И давай уже без «вы».» Я тут же кивнула. Не столько самому требованию, сколько голосу. Просто он был таким недовольным и одновременно требовательным, что возражать я не решилась. Садхор заметил мою реакцию и как-то заметно помрачнел. И снова отвернулся, позволяя мне смотреть разве что только на его спину. Ну, я и посмотрела немного, уж больно впечатляющая она была. а потом запоздала переспросила. «Вы собираетесь готовить?» «Это просто как-то странно. Я просто мало представляю, что, например, наш президент или королева Великобритании будут готовить себе ужин, стоя на кухне, из которой только что выгнали весь персонал». «Странно. Одной мне так кажется». Садхор ничего мне не ответил, даже не обернулся, так что его молчание было решено расценивать за положительный ответ. Вздохнув, я решительно заявила. «Я помогу!» «Нет», — отрезал мужчина спокойно, что-то откуда-то доставая и с тихим стуком ставя на столешницу. «Я хочу помочь!» — упрямо повторила я и попыталась обойти его, чтобы встать рядом. «Стоит ли говорить, что у меня ничего не вышло?» Места тут было не особенно много, Садхор и вовсе занимал добрую его часть, и на мою попытку подобраться поближе он отреагировал разворотом и попыткой посмотреть, что же я там делаю. В итоге мгновенно смутившаяся я оказалась прижата его вмиг окаменевшим телом к каменной столешнице. Я даже не знаю, кто из них в этот момент был тверже. Мы замерли одновременно, явно не этого ожидая. Мне было неловко и стыдно до покрасневших щек и нервной дрожи во всем теле. Садхору, не знаю, что он чувствовал в этот момент, но спокойным он явно не был, замерев в такой пугающей близости от меня, пронзая взглядом своих снова замерцавших черно-золотых глаз. Совершенно ненормальных, зачаровывающих глаз. «Так...» — выдохнул он хрипло и тихо. Его дыхание коснулось кожи на моем лице, обрывая даже попытки дышать нормально. Каким-то непостижимым образом окружающий мир вдруг померк и перестал иметь какое-либо значение. Остались лишь они, глаза. Его безумные, затягивающие, словно омут, глаза и задыхающиеся я. Он отстранился резко и зло, отошел на несколько шагов, не глядя на меня, замер на краткое мгновение, а затем и вовсе вышел из кухни, оставляя меня одну. «Идиотка! Я совершенно не этого добивалась, я его и пальцем трогать не хотела, я... я даже не думала, что все вот так получится. И теперь он ушел, а мне так стыдно, что...» С тихим стоном я спрятала пылающее лицо в дрожащей ладони, закрыла глаза и постаралась просто сделать вид, будто ничего не произошло. «Вообще ничего. Совершенно. Нужно всего-то подождать до утра, а потом я смогу вернуться к своей привычной жизни». Которую начну с чистого листа и новой работы, да. Вообще, займусь живописью, нарисую что-нибудь этакое, детскую книгу с рисунками, например, или не детскую книгу, какую-нибудь историю об идеальном мужчине, которого не существует ни в одном из миров. Крайне неприятно было осознавать, что у этого мужчины будут золотистые глаза. Сатхор вернулся, когда я как раз подходила к двери из кухни. Намереваясь уйти и до утра просто где-нибудь посидеть, чтобы никому не мешать. Мы с ним замерли одновременно. Он был явно удивлен тем, что встретил меня в дверях. Я искренне изумилась его мокрым волосам, с которых продолжала стекать вода. А на некоторых прядках даже сосульки висели. И черная мокрая рубашка, пуговицы с которой скорее содрали, чем расстегнули. «Куда ты направляешься?» Недовольно спросил у меня правитель. значительно возвышающаяся надо мной и, в принципе, выглядящая довольно жутко. Не отвечая на его вопрос, я задала свой. «Что с вами случилось?» «Мне действительно интересно было, потому что я еще могу понять воду, но сосульки...» Правитель тяжело повел плечами и глухо сказал. «Тобой». «Что?» Совершенно не поняла я его, нахмурившись. «Что с тобой случилось?» Исправил он выразительно, требовательно глядя мне в глаза. И замолчал, совершенно не собираясь отвечать. Называть его в таком состоянии на «вы» было как-то спокойнее, но все же... «Хорошо». Я выдохнула, пытаясь успокоиться. «Что с тобой случилось?» Взгляд стал еще тяжелее, но глаз садхор не отвел, как-то мрачно ответив. «Руки мыл». Невольно проследила за тем... как с длинных темных волос продолжает капать прямо на пол вода. Рубашка с разодранными пуговицами тоже уже вся мокрая была. Виновато опустив голову, я совсем тихо сказала. «Я пойду?» «Куда?» Даже не дав мне закончить, холодно вопросил дракон. Его взгляд я не видела, но почувствовала отчетливо. От этого взгляда самым невозможным образом стало холодно и жарко одновременно. «Куда-нибудь...» Неопределенно, пожала я плечами. Не хочу вам мешать. Не волнуйтесь, я не буду ничего трогать. Кто бы мне сказал, почему так горько во рту устала? И глаза предательски защипала. Я в этот момент сама на себя разозлилась. Возьми еще и разревись на ровном месте. Тебе. С усталым вздохом произнес дракон. Катя, мы же договорились не выкать. Да, да, точно. Это как-то неосознанно происходит. Призналась я честно, не поднимая головы. Мы постояли, помолчали, а потом Садхор сказал. «Я не хочу, чтобы по возвращению домой ты вспоминала о моем мире с грустью и недовольством. Мне самому странно от этого порыва, но позволь убедить себя в том, что все не так плохо». Я осторожно подняла голову и недоверчиво посмотрела на того, кто сам от своих же слов был крайне недоволен. Садхор хмурился. Между его темных бровей прилегла вертикальная складочка, и смотрел он на меня настороженно, не ожидая ничего, совершенно ничего хорошего. Я и сама от него ничего хорошего не ждала, и все смотрела и смотрела, готовая услышать хоть что-то, но он молчал. В итоге я осторожно кивнула. А когда его мрачное лицо осветилось облегчением, сказала, «Но я помогаю готовить». Сатхор тут же скривился, но возражать не стал. Наоборот, он о чем-то задумался, а уже через мгновение я услышала встречное условие. «Только если рассказываешь о себе. Мне, в принципе, не сложно и не жалко, просто очень интересно. Зачем?» Помедлив, дракон честно признался. «Хочу узнать тебя получше». «Это так звучало?» Решительно отогнав вновь накатывающую внутреннюю дрожь и заставив себя дышать нормально, я кивнула, принимая условия. И мне довольно улыбнулись, не показывая зубов, зато позволив увидеть мерцание золотого зрачка, что каким-то невообразимым образом вновь размыл контуры, и теперь золото медленными разводами растекалось в черноте, словно краска. Невероятно завораживает. — И что ты хочешь узнать? — спросила я, отчаянно пытаясь взять себя в руки. Садхор улыбнулся, но вместо ответа на вопрос сказал. — Подожди меня минутку. А едва я кивнула, развернулся и вновь вышел из кухни, чтобы вернуться всего через пару минут, в новой черной рубашке с закатанными рукавами и со все еще влажными распущенными волосами. Вновь мне улыбнувшись, дракон начал с... «У тебя есть семья?» А потом обошел меня, стараясь даже рукой не задеть, и ушел к столу, но не к тому, у которого изначально стоял, а к дальнему, куда больших размеров. Затем на стол, к которому я тоже подошла, потому что его размеры это позволяли, последовательно легли плетеные корзиночки с, кажется, овощами. Садхор развернулся и ушел в местный холодильник, который был раза в десять больше того, что я до этого видела в доме ученых. А я все стояла и смотрела на странные овощи, старательно пытаясь понять, на что же они похожи. Одни были продолговатыми, Похожими на кабачки, но цвет имели бирюзовый с какими-то синими разводами. Да и в целом они выглядели так, что их не хотелось даже трогать. Еще тут были стручки гороха, только с мою ладонь размером и темно-рыжего цвета. Какие-то цветные шары разных размеров от цветов. Длинные, изогнутые, большие, маленькие. «Есть», — сказала я только тогда, когда на стол, к дракону поближе, опустилась чаша с внушительным таким куском мяса. Я бы такой при всем желании не разрезала. Даже топором, наверное, не разрубила, потому что... Да потому что он был огромным. Размером с мою грудную клетку, наверное, не меньше. Расскажи о ней. Попросил Садхор спокойно, положил на стол деревянную разделочную доску, затем на нее мясо, после взял руку-нож с длинным широким лезвием и уверенно вонзил в тело, я даже не знаю, кого именно. Сделал он это даже без замаха. Но мясо под его уверенной рукой начало податливо разваливаться сначала на большие куски, затем уже их Садхор нарезал помельче, после чего оставшийся все еще приличный кусок мяса положил обратно на тарелку и отнес в холодильник. «Ну, говорить от чего-то сложно было, а отвести взгляд от скользящего по кухне дракона и вовсе невозможно». Мой папа программист, а мама учительница музыки, так что мне с моими картинами там было тесно, поэтому я уехала в другой город. Давно? Тут же спросил Садхор с искренним интересом. И кто такой программист? Я на пару мгновений закусила губы, не зная, как объяснить. Программист работает с компьютерами. Ты знаешь, что это? Не. -а. Беззаботно отозвался, бросивший на меня насмешливый взгляд мужчина. Я почему-то ему не поверила, но спорить не стала. «Это неважно», — покачала головой, беспомощно глядя на овощи, к которым даже не знала, с какой стороны подойти. «Я уехала в 18, «А сейчас тебе сколько?» «У меня не было привычки скрывать собственный возраст». 24, спокойно сообщила я. «Садхору самому на вид было лет тридцать максимум, поэтому я меньше всего ожидала, что он вдруг отложит нож, Упрёт оба кулака в каменную столешницу по обе стороны от нарезаемого мяса, поднимет голову, мрачно взглянет на меня и возмущённо скажет. «Так мало?» Да, это был первый раз, когда я пожалела о том, что честно ответила на вопрос о возрасте. Оторвав взгляд от мяса, я непонимающе посмотрела на совершенно недовольного и даже в какой-то мере злого дракона. «А в чем дело?» — спросила у него, совершенно не понимая причины злости. — Тебе что, намного больше? — Намного. Зло заверил он, подумал о чем-то всего одно мимолетное мгновение, а затем сказал. — На целых 140 лет. — О... Ого! Только и смогла выдохнуть я. — 140 лет? Это впечатляющая разница. Получается, ему сейчас 164 года, У нас до такого возраста в принципе не доживают, а садхору на вид не дашь больше тридцати. Ты хорошо сохранился, нервно выпалила я. Он продолжил смотреть на меня совершенно мне неясной злостью, чуть прищурив глаза. И стоял он так целую минуту, наверное, пока вдруг не покачал головой, чтобы затем эту голову бессильно опустить и тихо рассмеяться. Вот только смех его веселым не был. Ты еще ребенок! произнес он, все так же не поднимая глаз, и снова покачал головой, будто... будто поверить не мог. Я обиделась. Вот просто взяла и обиделась. «Вообще-то я уже шесть лет как полноценный член общества», заявила с важным видом, а когда Садхор поднял на меня усталый взгляд, продолжила. «Имею право голосовать и покупать алкоголь». Кривая улыбка и спокойная. «У женщин нет права голосовать». Как, собственно, и покупать алкоголь. Это было просто возмутительно. И я искренне же возмутилась и уже собиралась высказать все, что секунда успела по этому поводу надумать, но, вздохнув, промолчала, успокаиваясь. Это не моя страна и не мой мир, значит, и порядки здесь не мои. Но все же. Это несправедливо. Тебе так не кажется? Ему не казалось. Снисходительно мне улыбнувшись, Садхор вернулся к прерванному занятию. Я же овощи даже трогать не стала, хоть и собиралась помогать готовить. Просто у него так ловко получалось нарезать мясо, что я с ножом в руках на его фоне выглядела бы откровенно жалко. К тому же, когда еще я смогу полюбоваться подобной картиной? — Но я же права! — не смогла промолчать я, даже невзирая на все те аргументы, что сама себе перечислила. — На что еще не имеет права женщины в вашем мире? Бросив на меня недовольный взгляд, Садхор с самым невозмутимым видом продолжил нарезать мясо. Бросив на меня недовольный взгляд, Садхор с самым невозмутимым видом продолжил нарезать мясо. Терпеливо подождав, пока он разрежет его все, а потом скидает крупные квадратные куски в глубокую сковороду, я тихо предположила, уже точно зная, что права хотя бы отчасти. «Ни на что не имеют, да?» «Я удивлен, что у вас иначе». Даже не взглянув на меня, негромко проговорил дракон. Отложил сковороду в сторону, притянул к себе поближе миску с местными овощами, взялся за большую серую помидорину в пупырках, отрезал хвостик, разрезал сам плод пополам, затем еще раз, потом начал быстро-быстро нарезать соломкой. — У вас тут жить страшно. Пробормотала я то, о чем давно уже думала, но чего не рисковала говорить вслух. — Есть такое. Невесело хмыкнул дракон, а затем вдруг неожиданно предложил. «Я попробую объяснить, хорошо?» Просто кивнула ему в ответ. Он на меня не смотрел, но все равно заговорил только после моего молчаливого согласия. «Представь себе м м правящий род. В роду есть магия, есть деньги, величие, уважение и вообще все, что можно пожелать». И в этом великом роду родился долгожданный наследник, который получает все, о чем только подумает. Мне тут показалось, что это не просто случайный пример, а что-то очень личное. Но я не стала ничего говорить, а просто продолжила внимательно слушать. Имея все, какой смысл ему стремиться к большему? А зачем ему пытаться идти дальше, если у него уже есть все? Или вот тебе другой пример? У нас есть простой мужчина, что живет в деревне. В этой деревне жил его отец, дед и прадед, и ему бы тоже там жить. Но он бросает все, покидает родные края, а через несколько лет становится правителем целого города. Что побудило его на такие действия? «И что же?» — нахмурилась я. «Желание прославиться? Деньги?» Садхор бросил на меня хитрый взгляд, сгрузил белую соломку в сковороду с мясом, Взял последнюю и пошел к нагревающейся панели, из которой выскользнул приветливый рыжий дух. Покружив в воздухе, существо дождалось, пока дракон поставит сковороду в нужное место, после чего радостно нырнуло обратно, скрывшись из глаз. Мужчина тем временем достал из ящика над головой какие-то травы, порошочек в баночке, пару крупных темных зерен, все это бросил начинающее начинающую шкварчать от поднимающегося жара мяса, а потом развернулся и вернулся к столу. «Ты забываешь о наследнике рода. Зачем ему стремиться к еще большему величию? Зачем деревенскому жителю становиться градоправителем? Зачем воину побеждать врага за врагом? Зачем мужчине становиться лучшим из лучших?» Шумно выдохнув, я на миг прикрыла глаза, честно задумалась, а потом посмотрела на внимательно за мной наблюдающего, Причем он это дело с ловким нарезанием очередного овоща совмещал мужчину, чтобы сказать ему. Ты можешь считать меня очень глупой, но я не знаю. Добрая, вместе с тем какая-то немного грустная улыбка и простой ответ. Ради женщины? И так как я развела руки в стороны, говоря, где логика, Садхор добавил. Ради женщины мужчина способен на величайшие поступки. Пауза, а затем выразительная. а женщины ради мужчины способна исключительно на глупости. «Неправда!» — возмутилась я тут же, раздраженно сложив руки на груди. Все равно к овощам даже не притронулась. «А ты вспомни свой переход в мой мир», — тут же посоветовала хомыкнувшая Садхор. Вспомнила свое падение с неба, этого дракона, что так удачно мимо пролетал, только из-за этого я и не расшиблась в лепешку. И как только узнал, неужели настучали? или свою попытку сбежать в первую ночь, — продолжил дракон, явно получая удовольствие от моего растерянно обиженного вида. Неужели он следил за мной? Очень сомневаюсь, он бы тогда уже давно забрал и свой артефакт, и своего духа, не заставляя меня больше месяца заниматься не пойми чем. От воспоминания о том, как я прыгала под забором, а все остальные стояли в сторонке и ржали, Щеки опалило жаром, но я не успела сказать ничего, потому что Садхор, криво улыбаясь и весело на меня глядя, добавил. «Или лучше в своем интересном положении, к которому я якобы приложил свои пусть будет, руки». Возмущенно набрав в грудь побольше воздуха для гневного ответа, я весь его так и выпустила. Помолчала, ужасно смущенная, покусала губы и заявила. «Я это не ради мужчины делала». «Действительно. Я это ради себя делала? Жизнь свою спасти пыталась?» «Ты искала меня, я мужчина, следовательно, ты это делала ради мужчины». Спокойно рассудил Садхор, беря уже четвертой стороны овощ, который он нарезал так быстро и ловко, я опять невольно залюбовалась, пытаясь подобрать слова для ответа. Но не понадобилось. В смысле, Садхор сам сказал. «Предлагаю оставить эту тему и вернуться к тому, с чего мы начали». «Так, значит, в твоей семье лишь родители, а братья или сёстры есть?» Он спрашивал с искренним интересом, будто ему действительно было до этого дела. «Нет», — угрюмо буркнула я. «Домашние животные?» Новое заинтересованное предположение. «Спорить и ругаться мне не хотелось, так что я решила просто пропустить мимо ушей все то, что он тут про женщин говорил, вздохнула, опустила ладони на каменную полированную столешницу И, наблюдая за нарезанием очередного овоща, тихо ответила. «Кот Кекс». «Слушай, а почему ты не спрашиваешь, есть ли у меня муж или жених?» «Этот вопрос, как ты сам вырвался, просто действительно очень любопытно было». «Еще любопытнее стало, когда Садхор очень внимательно на меня посмотрел и серьезно сказал». «Твои глаза не блестят». «В каком смысле?» «Нахмурилась я тут же». невольно подумав о том, что мне бы в зеркало посмотреть. «Когда любишь, глаза блестят. Так искренне, радостно и ярко, что видно даже в кромешной тьме. Твои не блестели». Я даже не нашла, что на это ответить. Так и стояла с приоткрытым ртом, удивленно обдумывая то, что мне сейчас сказали. А потом, сама себе удивляясь, смотрелась в невозможно удивительные черно-золотые глаза этого мужчины. Они блестели. Нет, даже не так. Они сверкали. Ярко-ярко, завораживающе настолько, что мне невольно захотелось поймать в ладони хоть одну из этих искорок, чтобы руки зажгло от исходящего от нее жара. «Твои глаза блестят», — прошептала я. Голос почему-то отказался меня слушаться, и язык шевелился с трудом. «Нет», «Тихо -тихо», — тихо-тихо произнес Садхор, не отводя взгляда. позволяя мне ловить мерцание его глаз. Я краем сознания заметила, что он даже резать перестал, так и стоял, глядя мне в глаза. Так близко, так красиво, так... Знаешь... Вдруг сказал он негромко, продолжая пронзать меня своим невозможным взглядом, от которого уже ноги начали подкашиваться, и в голове все поплыло. Я вдруг понял, что совершенно не удивляюсь тому факту, что из-за тебя рухнул храм и пересохло целое море. Чувство вины вспыхнуло и потонуло где-то там, под чего-то такого теплого, сильного, радостного, поднимающегося откуда-то из глубины. С трудом разорвав зрительный контакт, Садхор перебросился все нарезанные овощи в опустевшую уже миску и ушагал к сковороде, где мясо уже хрустело и шипело вовсю, и его запах, перемешанный с ароматом трав, медленно расплывался по кухне. «Садись за стол!» — велел стоящий ко мне спиной дракон. Послушно пройдя, куда велели, я села на деревянный стул и решила, что теперь моя очередь задавать вопросы. И начала я с... «Что за надежда в тебе проснулась?» Садхор, в этот момент помешивающий содержимое сковороды, обернулся на меня через плечо и верно догадался. «Пророчество». Даже отвечать не стала, просто скорбно вздохнула. Дракон совсем нехорошо ухмыльнулся и, отворачиваясь, задумчиво протянул. Я обнаружил следы присутствия Арх Аира и решил, что еще не все потеряно. Сатхор замолчал, не желая больше ничего говорить. а Я просто не знала, что сказать, но в итоге именно он и продолжил. Он исчез пять лет назад. Моя сестра традиционно нарушила один из моих запретов. Арх-Аир был ближе, поэтому рванул за ней раньше. Я не успела всего на несколько минут. Дракон тяжело вздохнул, оперся ладонями о столешницу и на несколько мгновений опустил голову. И выглядел он усталым, просто смертельно усталым. — Почему ты с ним даже не поговорил? Из-за шкварчания жарящегося мяса мой тихий голос было почти невозможно услышать, но Садхор услышал. Поднял голову, посмотрел на меня через плечо и, честно, признался даже не мне, а самому себе. Я не уверен, что он пережил бы этот разговор. И дракон отвернулся, уделив все свое внимание содержимому сковороды. Я не стала его осуждать. В целом, тяжело осуждать того, кто пять лет думал, что по его вине пропал человек. Или не человек. И я бы предположила, что и не по вине Садхорона весь его вид прямо говорил о том, что винит мужчина именно себя. Это не мое дело, но... Архаир ничего не делает случайно, — повторила я слова Топтана. Отложив в сторону деревянную лопатку, дракон пугающе медленно обернулся и пристально посмотрел в мои глаза. «Что — Что? Тихим, вызывающим приступ невольной паники голосом, переспросил он. Нервно сглотнув под его немигающим взором, я попыталась объяснить. «Топтон, дух того дома, в котором вы поселили ученых, кстати, а почему ты позволил им устроить раскопки на своей территории?» «Мне действительно интересно было. Если помнить слова Аманды, их раскопки могут стать крайне опасными для процветающего государства драконов, так что странно, что эти самые драконы пустили их к себе. Они ничего не найдут». Сухо бросил правитель, продолжая всем своим мрачным видом ожидать моих слов. «Почему ты так в этом уверен?» — нахмурилась я, отчетливо вспомнив детский череп, который обнаружился на раскопках. «Интересно, что это была за девочка? Погибла она во время войны или это случилось многим позже? Что с ней произошло? Есть ли у нее семья? Знают ли они о том, что случилось? Хоть кто-нибудь вообще об этом знает?» Там был ребенок. Опустив взгляд на свои лежащие на коленях руки, дрогнувшим голосом прошептала я. Садхор ничего не ответил, а я, помолчав, также тихо добавила. Дети не должны умирать. Тяжелый вздох драконной я расслышала отчетливо. Я выясню, кто она. Проговорил он спустя пару мгновений тишины. Не поверив вначале, я вскинула голову, и со смесью неверия и удивления посмотрела на того, кто выглядел уверенным и решительным, но вместе с тем еще и почему-то очень мрачным. Садхор спокойно выдержал мой взгляд, затем все с тем же мрачным спокойствием выдержал и мое хриплое. «Правда?» «Правда?» «Мне просто действительно в это не верилось, совсем не верилось». «Если для тебя это важно», — кивком подтвердил он таким тоном. что у меня не осталось ни малейших сомнений в правдивости его слов. Я и перестала сомневаться. Вместо этого посмотрела на дракона с искренней благодарностью и улыбнулась. Он, помедлив, криво улыбнулся в ответ, затем вновь отвернулся к сковороде, а я... Так вот... Вернулась к изначальной теме разговора, положила руки на столешницу перед собой и, рассматривая спину Садхора, поделилась с ним своими мыслями. Топтон — дух того дома, — Сказал, что Арх Аир ничего не делает просто так. И что за четыреста лет у него всего один прокол, из-за которого он оказался в моем мире. Правитель драконов, не оборачиваясь, величественно кивнул, а я же продолжила. Еще он сказал, что уже не уверен в том, что это действительно был прокол, а не часть какого-то плана. Отложив в сторону деревянную лопатку, Садхор развернулся, облокотился о столешницу, Сложил руки на груди и, рассматривая меня, задумчиво протянул. В принципе, я с ним согласен. Четыре сотни лет безупречной службы и один единственный прокол, из-за которого темные эльфы его фактически убили. Чтобы ты понимала, Арх-Аир — дух рода Арганар Сильнейшего на данный момент рода во всем мире. Дроу не были для него проблемой. Кивнула, принимая его слова во внимание, и осторожно так заметила. Но, тем не менее, он исчез. Взгляд дракона стал несколько затуманенным, будто он мысленно сейчас был не здесь, а где-то далеко-далеко. И я даже догадывалась, где именно. Точнее, когда. Пять лет назад, в момент исчезновения духа рода. Однако размышляться от хора предпочел вслух. Артефакт. Мне подняли и продемонстрировали руку, на среднем пальце которой в свете комнаты тускло сверкнул перстень. Был в тот день у Ахары. Понимая, что лучше не перебивать, я все равно спросила. Твой артефакт? Дракон, глянув на меня, медленно покачал головой. Артефакт рода. Я на тот момент отказывался их носить, так что сестра без проблем утащила этот. Она сказала, что Дроу пытались утащить именно артефакт, а когда появился Арх Аир, они направили примененную им магию против него же. Когда я перенесся на ту поляну, ни духа, ни артефакты там уже не было. И Садхор, странно на меня посмотрев, снова отвлекся на помешивание содержимого сковороды. Я молчала, не зная, что можно на это сказать. Не зная, имею ли я вообще какое-либо право что-то говорить. Мое ли это дело? Хотя, если подумать, правитель драконов наверняка со мной и разговаривал лишь только из-за того, что уже завтра меня здесь не будет, так что... И что это значит?» Дракон промолчал. Молча движением руки отключил огонь, из шкафчика над головой достал тарелку и принялся перекладывать на нее готовое уже мясо с овощами. «Разберусь». Бросил он в итоге этим своим тоном, после которого не остается ни малейших сомнений в том, что он действительно во всем разберется. А потом на деревянный стол прямо передо мной поставили тарелку и ушли к шкафчику, в котором столовых приборов было столько, что на весь мой город хватит. И Садхор действительно стал брать один за другим все больше и больше. «Только вилку!» — поспешно попросила я. Он посмотрел на меня как-то странно, но спорить не стал. Достал и передал серебряную вилку с гравировкой, затем большую тканевую салфетку, которую я под его взглядом постелила на коленях, чувствуя себя как-то неловко. А потом он неожиданно спросил, «Ты ознакомилась с пророчествами?» Честно, отрицательно покачала головой и, глядя на него снизу вверх, пояснила, «Топтон зачитал мне лишь те, что уже пришли в исполнение». Дракон медленно кивнул, обдумывая мои слова, и заметил. В его пользовании поступили все пророчества за последние три сотни лет. Я даже не знаю, что меня удивило больше — предусмотрительность духа или осведомленность правителя. И если с духом поговорить я не могла, то у дракона опасливо поинтересовалась. «А откуда ты знаешь?» Мне снисходительно улыбнулись и решили ничего на это не отвечать, вернувшись к первоначальному. Значит, ты знакома лишь с первыми двумя. Я неуверенно кивнула, просто не знала, были ли они действительно первыми или же исполнялись рандомно. Правитель драконьего народа величественно кивнул и велел. Ешь. Вздохнула, понимая, что на этом, похоже, наш разговор окончен, взяла в руку вилку и принялась есть. Вкуса первого кусочка мяса я даже не почувствовала, и дело было даже не в том, что оно было горячим. Есть под таким пристальным вниманием, в принципе, сложно было. Зато второй я распробовала. Садхор ушел делать чай. Так вот, мясо было вкусным. Чем-то напоминало курицу, но ею определенно не было. Вкус третьего как-то несколько испортился. От первой же вилочки вообще меня замутило. Четвертый кусок мяса я жевала медленно, очень-очень медленно. отчаянно пытаясь оценить степень своего очередного пищевого расстройства. Катя обеспокоенно позвал поставивший на стол кружку садхор. Я окончательно перестала жевать и прижала руку к рту, умоляя собственный организм не делать глупостей. «Следующая дверь направо», — бросил дракон за миг до того, как я вскочила на ноги и унеслась из кухни прочь. Нужное мне помещение действительно оказалось следующим направо, и провела я там минут десять, не меньше. А когда, относительно успокоившись и приведя себя в порядок, вернулась на кухню, там уже не было ни мяса с овощами, ни даже запаха от них, за что я была очень-очень благодарна хмурому Садхору. Он, услышав меня, обернулся, держа в одной руке ручку кастрюли, а в другой деревянную лопатку, наградил меня напряженным взглядом и приказал, отворачиваясь. за стол. Больше расспросов не было, зато через пару минут была ложка в моей руке и новая тарелка с чем-то похожим на кашу. Те две ложки, что я успела съесть, были очень даже ничего, а потом кашу постигла участь мяса. Выходить из туалета не хотелось. Хотелось лежать на холодном полу и не шевелиться. Надеюсь на то, что этот безумный день скоро закончится, но я все равно вышла. И, пошатываясь и придерживая стеночки, вернулась обратно в кухню. Каши не было, на ее месте на столе стояла яичница. А Садхор молча подошел, молча довел и усадил за стол. Молча же остался стоять, хмуро на меня глядя со скрещенными на груди руками. Пробовать яичницу было откровенно страшно. И пусть от ее запаха меня даже не тошнило, но ведь и от запаха мяса и каши тоже, так что... Не буду. «Знаю, что веду себя как ребенок, но еще одной подобной встряски мой организм не выдержит». «Ешь», — велел Садхортоном, не терпящим возражений. «Иначе я привяжу тебя к стулу и буду кормить насильно». Перспектива не радовала. На мой возмущенный взгляд, некоторые ответили взглядом своим, очень решительным, и в целом таким, что даже сомнений не оставалось. Он действительно это сделает. С тяжелым вздохом я подцепила вилку... Отрезала совсем крохотный кусочек, сунула в рот и с осторожностью переживала, а потом еще и еще и даже когда проглотила, все равно замерла, ожидая очередного рвотного приступа, которого не последовало. Я подождала еще, съела еще кусочек и еще один и даже сама не заметила, когда ела все. Зато стоило мне это сделать. Как пустая тарелка пропала, а на ее месте появилась новая яичница, на которой была раза в три больше той, что была до этого, села и ее тоже. Вкусно! Улыбаясь, поделилась я ощущениями с Садхором. Он забрал пустую тарелку и поставил еще одну, улыбнулся мне и ехидно заметил. Мясо и каша тоже вкусными были. Даже не сомневаюсь, заверила я, накидываясь на уже третью порцию яичницы. Такой обычный. Вообще простой, которую я до этого не особенно любила. Очень вкусно. И нет этого странного неприятного привкуса, что было здесь у всей еды и воды. В общем, я объелась. Впервые за даже не знаю сколько. За месяц, наверное, если не больше. Наелась. Забирая последнюю пустую тарелку и не ставя на ее место новой, хмыкнул Садхор. Стало немного неловко. Но это чувство затонуло в моей безграничной благодарности, которую я тут же высказала со всей искренностью. — Спасибо. Вашей пища и воды — странный привкус, к которому я так и не смогла привыкнуть. А яичница мне понравилась, очень вкусная. — Я рад. — улыбнулся дракон, поставил на стол передо мной большую полную кружку, а сам сел напротив. — Что это? — Отвар, что тебе приносил Арх Аир, — спокойно пояснил Садхор, глядя прямо мне в глаза. Я вначале хотел убрать все успокаивающие травы, но потом решил, что лучше не рисковать и оставить состав прежним. Я кивнула, согласная с таким решением, и одновременно благодаря его за заботу, которой ко мне никто не проявлял давно, очень давно. Скрыв погрустневшее лицо за кружкой, я сделала глоток, еще один и еще. И про капли я не забыл. Вставил мужчина, со слабой улыбкой на губах, рассматривая мое лицо. «Какие капли?» — не поняла я, делая еще глоток. На стол перед драконом опустился маленький, уже знакомый мне пузырек. Тот самый, что дал позванный им лекарь. «Три капли в чай на ночь, все, как доктор прописал». Хмыкнул он, пододвигая пузырек мне поближе. «Возьми с собой, вдруг пригодится». Не став спорить, протянула руку и сжала маленькую баночку в руке. Главное, теперь снова ее где-нибудь не забыть. Тебе нужно побывать у меня в гостях. Решила я, подняв взгляд на замолчавшего мужчину, а потом с радостной улыбкой пообещала. Я накормлю тебя борщом. Знаешь, он у меня очень хорошо получается. И я сама от своих слов негромко рассмеялась. Существует столько блюд, а я собралась кормить дракона красным супом. Мне в этот момент было хорошо. Очень хорошо и тепло, в душе, прямо на сердце. И я, улыбаясь, совершенно не замечала вдруг погрустневшего лица Садхора, вместо этого продолжив говорить. «Или не борщом, я не знаю. Что ты любишь? Глядя на тебя, мне почему-то кажется, что ты очень любишь мясо. Я права?» Он промолчал, грустно глядя на меня. «А мне хотелось говорить и говорить, лишь бы не замечать этой печали». разливающиеся в его золотых зрачках, потому что стоило замолчать и присмотреться, как у меня слезы на глаза навернулись, потому что... «Мы больше не увидимся, да?» — прошептала я то, о чем вдруг стало болезненно даже думать. «Почему я так реагирую? Мы не знакомы даже день, но мне душемящей в груди боли хочется, чтобы этот день не кончался. Нет, не так». «Я хочу домой, очень хочу покинуть, наконец, этот странный и непонятный мир, но я не хочу, чтобы это была наша последняя встреча. Не хочу, чтобы мы больше никогда-никогда не увиделись. Это так нечестно. А я сама ужасная эгоистка. Хочешь, я покажу тебе кое-что?» Предложил вдруг Садхор. И, не дожидаясь моих слов, поднялся, вышел из-за стола, подошел и протянул мне руку. Я с вложила в его руку свои дрожащие пальчики, которые тут же сжали его, теплые, практически горячие и очень крепкие. Мы шли молча. Не знаю, о чем он думал, но лично я изо всех сил пыталась убедить себя в том, что это правильно. Мне лучше будет забыть этот маленький эпизод своей жизни. Хотя кого я обманываю, как такое вообще можно забыть? Нет, я буду помнить. Все без исключения. Помнить. Хранить сердце, словно теплый солнечный лучик, пойманный в баночку и сохраненный на долгие-долгие годы. Я буду помнить, и не больше. Мы шли по заметно потемневшему пустынному замку, а меня волновала лишь его ладонь, уверенно сжимающая мою собственную. «Это ведь ненормально, да?» «Смотри», — велел дракон, останавливая меня в каком-то зале и разворачивая к стене. «А там было полотно». Вышитое цветными нитками, очень детальное и в целом красивое полотно, на котором были двое. Девушку я уже знала. Мама Садхора. Облаченная в плотное темно-алое платье с черными пуговицами и воротом под самое горло, она сидела на троне с каменной резной спинкой, величественно глядя вперед, поверх наших голов. Рядом с ней, положив руку на спинку трона, стоял мужчина. Его я тоже видела, но лишь вскользь, а сейчас же могла с уверенностью сказать «Отец Садхора». Его решительный взгляд с золотым зрачком, его черты лица, его прямая осанка... Он был в черном. А еще он почему-то не сидел. Стоящий рядом с ним трон пустовал. — Это мои родители. — произнес Садхор негромко, рассматривая полотно. — Дорион и Лили. последние правители Даркхайма. А там... Его взгляд скользнул на следующее полотно справа на стене, где тоже были двое, только вот они сидели. Рдамор и Рагда, мои дедушка и бабушка, предыдущие правители Даркхайма. В этом зале весь мой род, все правители моей страны. Он помолчал, позволяя мне осмыслить услышанное, а затем указал на пустую стену слева. «А здесь должно быть мое полотно». «А почему его нет?» — тихо спросила я. Садхор долго молчал, прежде чем ответить. «Их создает родовая магия. Ее нельзя заставить или заменить. Можно только подождать, пока она не решит, что я достоин». Я хотела спросить, когда же он будет достоин, но промолчала, скользя взглядом по полотнам. Ответ был очевиден. Он был прямо перед глазами. Там на каждом из полотен были двое, мужчина и женщина. Величественные, сильные, единые. Ты не нашел того, с кем готов разделить правление? Догадалась я негромко. И почему же мне от этого так неприятно? Садхор грустно усмехнулся, посмотрел на меня с высоты своего впечатляющего роста, а затем попросил. Посмотри на родителей. Я послушно повернула голову, взглянула на прекрасную девушку и пугающего меня даже с неподвижного полотна мужчину. Отец не делил с мамой правление. Негромко сказал Садхор. Он бросил весь Даркхайм к ее ногам. Ого! Только и сумела прошептать я, глядя на отца нынешнего правителя драконьего народа. Я смотрела долго, не находя в себе сил, но в итоге все же сказала. У него глаза блестят. Звучало тихо, но в висящей в воздухе тишине дракон прекрасно расслышал мои слова. «Знаю», — отозвался он. Мы еще помолчали, а потом я неожиданно для самой себя тихо спросила. «А твои глаза когда-нибудь блестели?» Я невольно задержала дыхание, продолжая рассматривать полотно и отчаянно прислушиваясь. «Нет», — на тихом выдохе. «У меня не было причин сомневаться», но почему-то я, понизив голос до да едва слышного шепота, опустила голову и спросила. «Даже с невестой?» «Да, я хорошо помнила, что у правителя драконьего народа была невеста, которую он сослал в монастырь. Наверное, это мне запомнилось как раз из-за нечестности произошедшего». В висящей тишине тяжелый вздох дракона прозвучал отчетливо. «Катя, мало кто знает, но ты все равно завтра вернешься домой, только поэтому я скажу. Не было никакой невесты. Была сбежавшая из дома человеческая принцесса и ее просьба о помощи. Я помог. Мир решил, что у нас накрылась помолвка, люди перестали разыскивать якобы сосланную в монастырь наследницу. Сама Хьяра счастливо живет где-то у эльфов. Собственно, раз уж на то пошло, исторические раскопки были моим вроде как подарком человеческим государствам на нашу свадьбу. Повернувшись и закинув голову назад, я увидела кривую и совершенно безрадостную улыбку-усмешку дракона. Он опустил на меня взгляд, улыбнулся уже куда теплее, даже почти нежно, а я тихо спросила. «Зачем ты показываешь мне это?» Он промолчал. И молчал очень долго, напряженно глядя на изображение своих родителей. В итоге заговорил. «Мне 165 лет через два месяца». Знаешь, что это значит?» Я не знала, поэтому отрицательно покачала головой, со страхом глядя в его лицо. Я смотрела внимательно, поэтому отчетливо увидела проявившиеся на щеке узлы мышц. «Это значит, что мне осталось всего два месяца, чтобы найти того, с кем я смогу разделить правление Даркхаймом. И это, в принципе, не такая уж и катастрофа была, пока ты не появилась, пока ты не стала частью моего рода. пока ты не позволила пророчествам начать сбываться, пока ты не запустила механизмы, что древнее времени. У меня кровь в венах застыла от его слов, а то, на каким он их говорил. Спокойного, рассудительного, а еще жуткого и будто бы смирившегося с неизбежным. Это не такая уж и катастрофа, да. Он замолчал, поджал губы, о чем-то думая и не глядя на меня, но продолжая сжимать мою ладонь. Но ты не усваиваешь нашу пищу, воду, практически не спишь здесь. Я мог бы забрать тебя. Сейчас это вообще не проблема, ты уже здесь. Но я не настолько эгоист, чтобы так тебя изматывать. Поэтому всем нам будет проще, если ты уйдешь, и мы больше никогда не встретимся. И он, развернувшись, решительно повел меня прочь из зала. не говоря больше ни слова, и не позволяя мне элементарно обдумать все, что было сказано. А подумать стоило о многом. Например, о том, что Садхор оказался невероятно благороден, раз решил не оставлять меня себе, а вернуть домой. И даже согласился исчезнуть из моей жизни. Это же благородно, очень. Очень. А еще это очень больно. Я просто позволяла ему уводить меня куда-то в неизвестность, просто шла следом. даже руку свою не забрав из его ладони, и просто... «Ничего страшного. Это правильное решение. И достойное. Я должна быть благодарна ему за него. К сожалению, я нашла в себе на это силы лишь тогда, когда Садхор открыл какую-то дверь и отошел, пропуская меня внутрь, а сам вообще намереваясь уйти. «Спасибо», — прошептала я, беспомощно глядя в его неестественно прямую удаляющуюся спину. Мужчина помедлил на несколько мгновений, затем, не оборачиваясь, сухо сказал. «Твоя спальня. Я верну тебя домой завтра утром». И он ушел, так больше ничего и не сказав. Даже не взглянув на меня, хотя я продолжала стоять там, у открытой двери, и наивно ожидать, пока он посмотрит, хотя бы на повороте. Но он не посмотрел. На негнущихся ногах я вошла в комнату. Под потолком тут же вспыхнул тусклый огонек. Не глядя по сторонам, закрыла дверь и, не выдержав, прислонилась к ней лбом, устала, прикрыв глаза. И стояла я так долго, очень долго, стараясь не думать ни о чем вообще, а потом прошла к постели, которая была вот прямо тут же, легла поверх алого покрывала и свернулась к клубочкам. Неспокойный сон пришел всего через пару минут.